Глава 29. Уинни. Кажется, будто мы плаваем по лагуне уже несколько часов. Я и вы. Дождь прекратился, и темные тучи поредели. Над нами тускло сияет сумеречное небо. Вейн пришел в себя, и это, конечно, лучше, чем было, когда мы прибыли, но ему все еще тяжело дышать. И каждые несколько минут он содрогается всем телом, когда тень пытается выбраться наружу через зияющую рану в груди. «Почему это не помогает?» — кричу я остальным. Пен, сидя рядом с волком, рассеянно чешет его шею, а баши Касс играют в мяч, используя большую семенную коробочку. «Дай ей время!» — откликается Касс. Лагуна очень привередлива. Она сама решает, с кем и когда делиться своей магией. «Дарлинг», — говорит Вейн слабым голосом, — «тебе надо идти». «Я не оставлю тебя». Я подплываю к нему ближе. Он лежит на спине. Вода контуром колеблется вокруг его тела. «Тебе лучше». Он стискивает зубы от новой волны боли, и от гноящейся раны поднимается черный туман. Это чудовищно выглядит. Я едва выношу это зрелище. Похоже, становится только хуже. Панический комок подступает к горлу, но я быстро проглатываю его. «Может, тебе попросить помощи у лагуны?» Вейн фыркает. Если здесь нужно что-то клянчить, я, черт возьми, скорее сдохну. Не смей так говорить! Я чувствую, что Тень хочет уйти. Он поднимает голову ровно настолько, чтобы взглянуть на меня. И когда это произойдет, я не знаю, что от меня останется. Ты так и не сказал мне, кто ты помимо Тени? У Вэйна стучат зубы. есть причина, по которой моего брата прозвали крокодилом. Я ничем от него не отличаюсь. Он опускает ноги под себя и медленно перебирает имя воде. Было время, когда я думал, что лучше всего избавиться от тени. Будто бы то, что я такое контролировать, намного проще, чем тень. Но чем дольше я рядом с тобой, тем больше... Он замолкает и снова с плеском опускается на спину. «Тем больше ты что?» — настаиваю я. «В любом случае, я монстр. Тебе было бы лучше без меня». «Я, сука, богом клянусь, если ты продолжишь нести эту чушь, я...» Он бесконечно радует меня тем, что даже в такой момент находит в себе силы смеяться. «Ты что, заставлю тебя пригласить меня на бранч в моем мире?» «Бранч?» Он произносит это слово так, будто оно имеет горький вкус. «Что это за хрень, бранч?» такая еда между завтраком и обедом а ну ладно хорошо ты уговорил меня подчиниться своим требованиям угрожая мне нелепым ритуалом смертных на берегу рычит волк питер пен встает на ноги прислушивается к лесу вон подплывает ко мне ты слышишь это Уин? слышу что пульс говорит он Я с трудом смирилась с тем, что у меня есть тень смерти Неверленда, поэтому ее силы, как бы велики они ни были, мне все еще недоступны. «Слушай», — шепчет Вейн. Я закрываю глаза и обращаюсь к своему слуху и различаю, как неподалеку за опушкой леса, громко стучат несколько десятков чужих сердец. «Вылезайте из воды!» — кричит Нампен. Шевелись! Уин пихает меня к берегу. Ты еще не исцелился. Уин, мать твою, хоть раз в жизни меня послушай! Он снова толкает меня, но я успеваю проплыть не больше фута, когда пляж заполняет толпа. Воины, Фейри и пираты, а также несколько человек в черных мундирах, а возглавляет прибывших Телли, капитан Крюк, Крокодил и незнакомый мне мужчина. Он одет в том же стиле, что и королева в таверне, так что он должно быть из королевской семьи, которая прибыла отобрать у Вейна тень. Грёбаный Рок. Тихо бормочет Вейн. Я смутно припоминаю, что мы уже виделись с Роком. У меня также есть нечеткое воспоминание о том, как я его убивала. Или мне это кажется. Он и правда такой мудак? Спрашиваю я Вейна. Почему он на их стороне? Вин качает головой. Временами трудно понять, что творится у него в голове. Питер Пэн встречается с их небольшой армией лицом к лицу. «Я не знаю, что вы там думаете о своем плане, но это очень опрометчиво». Близнецы встают по бокам от него. Баш скептически интересуется. «Милая сестрица, ты правда хочешь таким образом распорядиться своим наследием?» «Не притворяйся, что не поступил бы так же, окажись твое королевство в опасности!» Возражает королева. «Мы все знаем, что у Дарлинг есть тень, и что в городе она потеряла контроль и убила нескольких невинных людей!» Пен фыркает. «Жизель вряд ли можно назвать невинной жертвой, а Мару можно!» Теперь все внимание обращается к Року, стоящему в отдалении». Во рту у него сигарета. Один глаз прищурен, чтобы не щипало дымом, клубящимся вокруг лица. «Я знаю, что совершила то, о чем все говорят, но я не такая». «Неужели?» Темная сила вьется внутри. «Вытащить их из воды!» — приказывает Тилли. Солдаты Ферри взмывают в воздух, их крылья бьют так быстро, что сливаются в радужное марево, отражающее свет луны. Теле, говорит Кас, клянусь нашими богами, если ты. Но она не ждет окончания угрозы. Одним движением запястья она заставляет весь пляж колебаться под ногами, словно живое существо. Кас и Баш, раскинув руки, пытаются удержать равновесие. Пен взлетает в воздух. Фэри солдаты мчатся над поверхностью лагуны, не касаясь воды. Пора идти говорит Вейн и обнимает меня сзади за талию. «Куда?» Я едва успеваю задать этот вопрос, как Вейн вытаскивает нас из воды. Мы поднимаемся в воздух, и пляж внизу становится все меньше и меньше. И хотя я уже несколько раз оказывалась в воздухе, моему смертному мозгу это неизменно не нравится. Мой крик удивления эхом разносится над лагуной. Траектория полета Вейна резко клонится вправо, и мы внезапно обрушиваемся на землю. От удара о склон скалы покинутых, мои бедра пронзает острая боль. Вейн выпускает меня из рук, и мы оба кувырком катимся по замшелым камням. Я останавливаюсь, ударившись бок валуна. Вейн лежит в нескольких футах дальше на спине, хватая ртом воздух. Из открытой раны сочится черный туман. Зачем ты это сделал? Я подбегаю к нему по скале. Он издает короткий влажный всхлип. Вэйн, твою же мать! Он встает на четвереньке, но теряет равновесие и валится на бок. Фиолетовый глаз пустое, невидяще смотрит вдаль. Солдаты ферри почти не отстают от нас. Снизу с пляжа я слышу ляс клинков и крики. Давай же, тень смерти! Ты уже пробуждалась однажды, чтобы сеять хаос. Мне снова нужно твоё магическое безумие. Меня встречает полная и абсолютная тишина. Да ладно, серьезно? Уин, зовет Уин. Солдаты набросятся на нас через несколько секунд. Я забрасываю руку на себе на плечо и, напряженно кряхтя, пытаюсь выпрямиться. Кровь из его открытой раны течет мне на одежду, густая и темная, необычная, ярко-алая кровь. «Мы спрыгнем со скалы», — говорю я ему. «Ты выйдешь в мой мир и спрячешься там. Я вернусь и помогу им». Я тащу его к краю утёса, но он упирается, — «Ты ничего не знаешь о прыжках через портал», — ворчит он. Все я знаю. Приходишь на скалу, прыгаешь — всё. Говно вопрос», — сказала девушка, которая смертельно боится прыгать. «К тому же мы не с той стороны. Брызги океана блестят в лунном свете. С этой стороны портала внизу нет. Если прыгнешь отсюда, разобьешься об острые камни». С трудом одерживая его вес на себе, я подбираюсь к краю обрыва и осматриваюсь. Скалистые острые утесы виднеются в прибое сотни футов ниже. Ладно, возможно, я была не права. «А твоя охренительная идея в чем? спрашиваю я. Он снимает руку с моей шеи и не твердым шагом отходит от меня на пару метров. «Ты улетишь». И я встречу их один. Ха, еще чего? Даже стоя одной ногой в могиле, он сохраняет способность смотреть на меня грозно. Убирайся отсюда, Уин. Я тебя не оставлю. Фэри солдаты долетают до склона скалы покинутых и бегут к нам. Уин оттесняет меня назад, становясь между мной и нападающими, хотя он явно не в состоянии драться. А пока солдаты несутся к нам слева, члены королевской семьи забираются на скалу снизу, и мы оказываемся в кольце врагов. Какой, черт возьми, смысл в могущественной магической сущности внутри тебя, если она не помогает тебе в трудной ситуации? Человек в мундире королевской семьи Даркланда приближается к нам как раз в тот момент, когда солдаты Фейри замыкают круг. Вейн пошатывается... Где Питер Пен или близнецы? Вэйн, говорит мужчина, давно не виделись. «Хольт», — отвечает Вейн, расправляя плечи, я предпочел бы не видеться и дальше. Хольт делает шаг вперед, и Вейн отступает, прикрывая меня. Она убила моих сестер. Мужчина смотрит на меня за плечом Вейна, стиснув зубы так, что на скулах проступают желваки. «Вероятно, они это заслужили», — отвечает Вейн. «Жизель, возможно, но Амара была не так уж плоха. Она не заслуживала такой участи». «Самое жуткое, что этот человек скорбит о потере своих родных, делится их именами с убийцей, мной, а я с трудом могу вспомнить, как они выглядели. Я не хотела», — говорю я ему. «Это должно меня утешить». Я замечаю движение позади себя. Двое солдат постепенно подбираются ближе. Что тебе нужно, Хольт? спрашивает воин дрогнувшим голосом. Помимо правосудия для убийцы моей семьи, я думаю, ты сам понимаешь. Воин кивает. Тень Даркленда. Она принадлежит земле Даркленда. Я не спорю. Итак. Хольд хватает камень, висящий на цепи у него на шее. и дергает вниз. Цепь рвётся. Давай не будем чрезмерно усложнять ситуацию. Солдат Фейри хватает меня за руку, королевский стражник за другую. Эй! Отпусти её! Говорит Вейн. Я отдам тебе тень, если ты отпустишь её. Ты не в форме для переговоров. Хольт жестом указывает тем двоим, что схватили меня, развернуть меня к нему лицом. Вэйн пытается вмешаться, но, споткнувшись, с трудом приходит в равновесие и замирает на выступе скалы, тяжело дыша. «На моем острове», — начинает Хольт, глядя на меня, — «преступница вроде тебя». Виновная в покушении на королевскую семью, вначале провела бы год в недрах тюрьмы Пайк, пока не забудет ощущение солнечного света на коже. Затем ее вывели бы на городскую площадь, раздели догола и выставили для всеобщего пользования. «У меня за спиной в бессильной злости рычит Уэйн. Он все ближе, камешки хрустят у него под ногами, На его ловят несколько королевских стражников». Хольд продолжает. «А после, когда ты уже не сможешь больше терпеть эту пытку...» Он протягивает руку и проводит костяшками пальцев по моей щеке. «Тебе вырвут кишки и обмотают вокруг горла петлей, И ты будешь висеть там, пока в конце концов не умрешь очень мучительной смертью». Горло подкатывает тошнота. Я думала, что Питер Пен, Вейн и близнецы — злодеи. Но с этим человеком никто не сравнится. Теперь я намного лучше понимаю, почему Вейн совершил то, что совершил, и почему он покинул свой остров. Я хочу, чтобы этот человек мучился еще больше, чем его сестры от моей руки. «Ты нужна мне!» — мысленно взываю я к тени. «Пожалуйста, ради всего святого, ты так мне нужна!» «Но мы, конечно, не на моем острове», — продолжает Хольт. Его губы растягиваются в зловещей ухмылке. «Тем не менее, я уверен, что смогу проявить творческий подход. Но сначала...» Он смотрит на Вейна. «Сначала я заберу то, что принадлежит мне. Поднимите его!» Солдаты оттаскивают меня назад. Один из них представляет изогнутое острию кинжала к моему горлу». «В одиночку мне с ними не справиться. Я чувствую себя жуком, запутавшимся в паутине без надежды выбраться. Что, черт возьми, мне делать?» Хольд шагает вперед, сжимая в руке камень своей подвески. Он поднимает его перед собой, и несколько щупалец черного тумана тянутся от Вейна к камню. Вейн стискивает зубы, на лбу у него блестят капли пота, Как мне прекратить это? Как мне победить их? Если ты хотела помочь нам, сейчас самое время, говорю я тени. Но та словно впала в спячку. Алло! Хоть делает еще один шаг, и темная тень Вейна сочится наружу все быстрее. Не смей меня игнорировать! Моя собственная тень еле заметно шевелится внутри, и от волнения мне перехватывает горло. «Сделай что-нибудь!» «Прошу я». «Это не моя битва», — отвечает она. «Ты, сука, издеваешься?» «Не моя битва, не моя тень. Лучше, если она уйдет. «Меня не волнует тень! Мне нужно спасти человека!» Колени воина подгибаются, и он повисает между двумя королевскими стражниками, а из открытой раны ручьем струится кровь. «Пожалуйста!» умоляю я. Но уже слишком поздно. Хольт втыкает камень в грудь Вейна, и темная, корчащаяся тень словно взрывается. Под нами трясется земля. Сгущается тьма. Вейн роняет голову на грудь, и его тело обмекает в хватке стражников. Камень Хольта пульсирует энергией тени смерти Даркленда.